Родители, дети. Мы часто говорим о материнском долге красоте материнства. но ведь отцовство такое же высокое чувство и благо. А если быть точнее, то мужчине в большей степени чем женщине необходимо самоутверждение в жизни посредством своего ребенка. Не случайно исторически сложилось, ребенок наследует преимущественно фамилию отца. Я часто встречаю его на своей улице. Высокий парень, модно-спортивного вида, осторожно и сосредоточенно катит перед собой детскую коляску. Ему не более двадцати, вероятно, еще совсем недавно даже не мог представить себя в роли отца. И, конечно же, Неженатые приятели иронизируют над пеленками, пустышками и прочими атрибутами семейной жизни. А он только снисходительно улыбается, добродушно встречает шутки. «Смейтесь, смейтесь, но у вас сына нет, а у меня есть». Прав парень, ой, как прав. Прожить жизнь, не познав отцовского чувства, Больше обокрась себя, кажется, невозможно. Снова слышу язвительную реплику всезнающего читателя, и здесь не обошлось без агитации за разрешение демографических проблем. Если кто-то сделает лишь такой вывод, не возражаю и не переубеждаю. Действительно, сама природа заложила в нормальном человеке стремление к продолжению рода, Без детей исчезнет жизнь на земле. Не возражаю, хотя, говоря об отцовском чувстве, имею в данном случае в виду не эту, безусловно, важную проблему. Можно иметь дочерей, сыновей, а счастье отцовского так и не познать. И ничего парадоксального в этом нет. Ведь чувство отцовства не столь инстинктивно, как материнство, оно нуждается в воспитании. Прекрасное и всесильное, неизведанное доселе, оно может вспыхнуть лишь при непосредственном контакте сердец. Оно растет и крепнет в повседневных заботах о ребенке. Вот малыш впервые узнал отца, обрадовался ему, улыбнулся. И в душе некогда беззаботного юноши Расцветает любовь к ребенку, возникает чувство отцовства, без которого мужская жизнь — пустоцвет. «Мне жаль Игоря С. Поговоришь с ним, будто умный, понятливый парень. Все солидно, логично обосновывает. А вот в семейных делах споткнулся, не сумел найти верного решения». Игорь недавно женился. Откровенно говоря, трудно признать этот шаг обдуманным. Юноша едва исполнилось 18. Специальности нет. После десятого куда-то поступал, и прошел по конкурсу. Социальное положение на иждивение у родителей. Катя жена, вчерашняя одноклассница Игоря. Живут вместе с матерью Кати. На мой взгляд, Игорь отнесся к супружеству без должной для мужчины ответственности. Впрочем, это слишком сложное дело — встреча двух любящих сердец, чтобы выносить безапелляционный приговор. Главное не в этом. Уже полгода, как у молодых супругов, родился ребенок. В однокомнатной квартире стало еще теснее. коляска, ванночка, пеленки. Катина мать-пенсионерка предлагает молодым, пусть Игорь поживет пока отдельно, а потом, когда удастся улучшить жилищные условия, снова все сойдутся. Самое неприятное, Игорь согласился и даже философскую базу подвел. Муж, мол, не нянька, Вот подрастет дочурка, начнет что-нибудь соображать, годиков эдак пять-шесть, тогда и отцу с ней будет интересно, и ребенку отец.